Иван бешеным усилием воли изгнал из пылающей головы мысли о странном коте, естественно, напросившиеся молниеносно вопросы о коте в кооперативе, покупающем масло, о коте в сберкассе, о коте, летящем на аэроплане. Его воля сосредоточилась на том, чтобы поймать того, кого он считал главным в этой подозрительной компании — иностранного консультанта. Тот, проводив взором своих разлетевшихся в противоположные стороны компаньонов, не сделал никаких попыток к позорному бегству. Нет, он тронулся не спеша по Садовой, а через несколько времени оказался на Тверской. Иван... Прибавлял шагу, начинал бежать в притруску, порою задыхался от скорости собственного бега и ни на одну йоту не приблизился к неизвестному. И по-прежнему плыл метрах в десяти впереди его сиреневый желанный берет. Одна странность ускользнула от Иванушки. Не до этого ему было. Не более минуты прошло, как с патриарших по Садовой, по Тверской. Далее пропуск в тексте. Оказались на центральном телеграфе. Тут Иванушка сделал попытку прибегнуть к помощи милиции, но безрезультатно. На скрещении Тверской не оказалось ни одного милиционера, кроме того, который, стоя у электрического прибора, Регулировал движение. Неизвестный проделал такую штуку. Вошел в одни стеклянные двери, Весь телеграф внутри обошел И вышел через другую дверь. Соответственно, этому пришлось и Ивану Пронестись мимо всех решительно окошек В стеклянной загородке И выбежать на гранитный омвон. Далее пошло хуже. Обернувшись, Иванушка увидел, что он уже на Остоженке в Савеловском переулке. Неизвестный вошел в подъезд дома номер двенадцать. Собственно говоря, Ивану давно уже нужно было бы прекратить неистовую и бесплодную погоню. Но он находился в том странном состоянии, когда люди не дают себе никакого отчета в том, что происходит. Иван... устремился в подъезд, увидел обширнейший вестибюль, черный мрачный, увидел мертвый лифт, а возле лифта — швейцара. Швейцар выкинул какой-то фокус, который Иван так и не осмыслил. Именно швейцар, заросший и отделился от сетчатой стенки, снял с головы фуражку, на которой в полутьме Поблескивали жалкие обрывки позумента. И сипла и сказал. «Зря беспокоились. Николай Николаевич к Боре в шахматы ушли играть. Сказали, что каждую среду будут ходить, а летом собираются на проходе с супругой. Сказали, что хоть умрут, а поедут». И швейцар улыбнулся тою улыбкою, которой улыбаются люди, желающие получить на чай».